Часть пятая или эпилог. Глава первая. «Дорогой, дорогой Волюшка, много раз пыталась заговорить с тобой, но все срывалось, вот пишу. Хочу верить, что ты скоро прочтешь здешнее письмо, на случай, правда, заготовлю копию и оставлю у Арестова в Москве. Милый Витька, а я, конечно же, стерва, но мне ни капельки его не жаль. Решилась и хочу объяснить тебе». Тетушка и Витька верно поймут по-своему, если не поймут Бог с ними. Романтизм загнал меня в бобры. Или действительно еще раз захотелось взглянуть, в детстве мы жили тут часто. Только здесь папа становился естественен и так волшебно необычен, как вы не знали, да и знать не могли. Нагляделась, убедилась, довольно, Но как же красиво зимой, встала на старые лыжи, полдня ходила по лесу. «Все-все-все, так люблю». Серёжа отпустил меня одну, Запад научил его невероятной тактичности. Может статься это врождённое, только мне не верится. Я устала. От назойливости, соучастия, сочувствия окружающих. Всю жизнь под микроскопом дочь Дербетева, ни шагу своего. Физически тяжело от грязи, тараканов, политики, что лезет в уши, преследует спелёнок. Недосказанная боль собачьих преданных глаз. Маска, игра, вспомни хоть похороны. Всем на все наплевать, милый мой. Почему я должна жалеть или ненавидеть? Почему должны вечно жалеть меня? Ты пожалел, чувствую, знаю и первый раз в жизни благодарна. Сережа хорош тем, что строг к жизни, состоятелен. Мужчина до мозга костей, он готов к ответственности. Такое здесь редкое качество, что раньше мне не встречалось, хотя о тебе умолчу, всегда напарывалось наше заедальное самокопание, стресс, депрессия, восторг, ужас плюс спад и сопли. Хорошие свойства пылкого любовника, но не мужа. Мне хочется расстояния, дистанции. Истерическая близость сидит в печенках. Запад, кажется, это умеет, а Сережа впитал. Тут утрачен стиль, утрачен надолго, если не навсегда. Большинству это нравится. Филфак, лингвистика, институт. Свой круг, протаренная дорожка никогда не нравилась всерьез. Лучше честно вязать макраме. Свою лямку золушки я оттянула, я нашла башмачок. На свадебное путешествие предложено Мексика. Пирамиды, жаркое солнце, сомбреро, текила, горы, кактусы, море. Свой бизнес в Москве Сергей сворачивает окончательно. Начинается частная жизнь. Он умен, начитан, как большинство технарей, Но железная воля и расчет заставляли его самообразовываться с систематическим упорством. Он знает несколько языков, тут действительно природный талант. Он в меру музыкален. Что до литературных пристрастий, он пишет с детства, но, как признался сам, жажду тщеславия утолил удачами в бизнесе. Быть может, Сергею не хватает истинной поэтической струны, но слог его взвешен к слову о стиле. Ему удается метко и изящно выразить мысль. «Самурайское развлечение. Что может позволить себе лишь самурай? Кому все это теперь еще нужно?» «А я не птица, Феникс, чтоб постоянно гореть и не сгорать. Хватит!» Ольга сперва попыталась отговорить. Мы поплакали, она согласилась. «Ты думаешь, что мною движет расчет?» Ты не прав, милый Волюшка. Мне спокойно с Сергеем. Я действительно так думаю. И еще, Дербетевы тут обречены. Никаких обобщений, говорю только о нашей семье. Не надо ни кладов, ни сказок, ни вымышленные воображением страны. Жесткая правда проста. Я не способна родить. Здесь не способна. Что бы ни говорили врачи, циники, романтики, реальные специалисты, Если у меня есть шанс, а он, кажется, есть, он возможен только на Западе. Здешняя медицина и сыта по горло, особенно после папиной болезни. Нет желания, нет и денег. Те, что достались в наследство, упали на голову. Принимать не хочу, не могу, не имею права, считай, дурой. Не возьму ничего старого, хотя бы и причитающегося по крови. У меня всегда было много претензий к этой крови. Теперь нет, не знаю, даже горда ею, но она теперь просто есть, она моя. Наконец-то спокойное понимание греет душу, мы бедны, но горды, как любил цитировать папа. Мама, та просто жила, любила и тянула лямку. Его же цитаты. Господи, сплошная игра в бирюльке, бесконечный пасьянс. Сойдется, не сойдется. Сошлось, срослось. Здесь, сегодня, в бобрах. Боря со своей хозяюшкой, мил, глуп, чужд, настырен, родной, что перебирать слова. Загадывать не стану, но молюсь, надеюсь, верю, на то моя, наконец, воля, сползать в пропасть со страной или выползать из нее. Стыдно, противно, душит бессильная злоба. А я же не злая, не злая. Волюшка, дорогой, приглядывай, пожалуйста, за бобрами». Один ключ у Бориса, другой у Витьки, мамин и папин. Свой увезу, как сувенир. Три ключа к одному дому. Папины штучки, узнаешь. А где-то ведь болтается, верно, и Ольгин экземпляр. Ключи от фамильного замка. Игра. О квартире больно теперь думать, решиться. Всегда слышала, понять, значит, простить. Пойми. Загляни в томик Пушкина на полке под платяным шкафчиком. Все, что найдешь, твое или ничье. Остатки. Дербетевский клад. Папино имя я вписала на мамин памятник. Так он хотел. Подумать только. Вале-эт-ме-ама. Vale Примечание. Прощай и люби меня, латынь. Конец примечания. Твоя Татьяна.